Издательство Эксмо. Галина Гончарова. Устинья. Выбор. Пролог. Небольшая келья была обставлена нарочито-бедно. Да и к чему ее хозяину роскошь? Немного удобства — то дело другое. К примеру, ширма, за которой прячется нужное ведро или удобный тюфяк. Не стремление к роскоши. просто возраст штаков на жестком кости ломит спину выкручивает аж спасения нет словно кто-то гвоздь меж лопаток забивает и крутит крутит его там чтобы еще больнее было еще страшнее боли хозяин кельи не боялся не настолько но к чему она лишняя все ко времени должно быть к месту Опять же, ширма не расшита золотом или драгоценностями. Ведро самое простое. Тюфяк не пухом набит, а обычным — гусиным. Простой деревянный стол выполняет свою функцию. несет на себе множество бумаг, и кому какая разница, что он уже 30 лет стоит на этом месте. Уже и вид потерял. Хотя какой там вид? Вечно на нем как сугроб бумажный навален. и перо не павлинье для письма, обычное — гусиное, и прибор письменный из дешевенького олова. Ну так что же? Хозяину кельи была важна реальная власть. не игра, ни подделка, не подмена власти над жизнями и душами человеческими на пошлую роскошь. Нет. Важно ему было, чтобы по одному слову его полки с места срывались — Короли и князья повиновались, священники проповедовать начинали по слову его. Да, именно его слову. Господь? Ну так Господь-то давненько по земле ходил. А когда объявился он в эту келью, так решение ее хозяина непременно подобрил. Мало ли что там и тогда было. Живем то мы здесь и сейчас. Требуется для защиты веры убить сто еретиков? Убьем 200, чтобы точно никто от расплаты не ушел. Требуется город сжечь со всеми его жителями. И такое бывало в летописях Ордена. И сжигали, и землю солью посыпали, и языки вырывали за упоминание о еретическом месте. Так ведь это не со зла творили рыцари, они души спасали невинные. Ежели завелся в городе даже один еретик — то подобен он будет чуме и собаке бешеной. Заразит он души невинные и впадут несчастные в грех ереси. А коли не успеет заразить всех, и кто невиновный под меч рыцарский попадет, так они ж невинные. Они непременно попадут в царствие Господне, к престолу Его, а магистр помолится за их спасение. Как всегда молился. Искренне, истово. и бичевал себя искренне, и плоть умерщвлял, тоже от всей души. Это уж в старости чуточку ослабил вожже, Понимал, когда умрет, не доведя дело до конца, преемники и промахнуться могут. Не справятся, не сумеют просто, для того иные силы надобны, иная вера, его убежденность за собой людей вести. Дело всей жизни его. Росса. Богатая страна, в которой даже самый бедный житель ходит в мехах. Громадная страна, в которой можно ехать от одного города до другого несколько месяцев и не доехать. Страна, в которой трещат лютые морозы, а золото валяется под ногами россыпью. В которой бродят по улицам медведи и звери-песцы. Страна, не знающие истинной веры. Вот что самое ужасное, самое кошмарное. И ведь живут они и горе не знают, и строятся в росте храмы, но крестятся они там не по-людски, а справа налево, и сажают поодаль от храмов березовые и дубовые рощи, в которых ставят грязные капища языческие. Дубовые рощи для рода, березовые — для живы. Воистину, безумные тероссы. Как можно предположить хоть на миг, что Бог может быть женщиной? Даже подумать о таком уже грех. Уже ересь лютая, беззаконная. За такую живьем то сжечь мало будет. Какую казнь не возьми, всё одно не хватит ее за эдакое кощунство. Женщина может быть пригодна для деторождения. Но для чего-то еще? Это просто красивый и глупый сосуд для мужского семени. Так и относиться к ним надобно. Чтобы сидели в своих домах, выходили только в церкви и на рынок, а занимались бы домом и детьми. И так от них вреда достаточно. Известно же, где баба, там и бес. А бес просто так сидеть не будет. Он пакостит, искушает, нашептывает. По-хорошему вообще б от баб отказаться. Да вот беда, род человеческий оборвется. Но к себе, в Орден Чистоты и Веры, магистр их не допускал. Великий магистр Эворинол Радаль их вообще терпеть не мог. А на некоторые отклонения от линии Ордена глаза закрывал. «Подумаешь, оруженосец смазливый, бывает всяко». Лучше уж особая мужская дружба, чем баба, которая встала между двумя мужчинами. Между собой-то мужчины договорятся, а с бабами какой может быть договор, когда у них в головах не весть что творится? Единственное, для чего пригодны бабы — получать от них потомство. Так ежели кто из его рыцарей желает, пусть селят своих девок подальше, отдельно, Естественно, не женясь на них. Вступающий в орден приносил обед безбрачия и навещают их иногда. Сделают ребенка и дальше служат святому делу. Тогда и шантажировать их жизнями этих личинок тоже не удастся. Да-да, детей магистр Варенол тоже не любил. Были у него свои причины, только никому и никогда б он в них не признался. и собеседнику своему тоже. Разве можно другому слабости свои показывать да уязвимые места? Нет, таковых у магистра и не было, и не найдете. Сидели они сейчас рядом с небольшим камином, смотрели на огонь, о важном разговаривали. Магистр, ты уверен, что это поможет? Вполне уверен. «Ты понимаешь, что иначе династия прервётся, мы ничего не сумеем достигнуть, и Росса окажется в сложном положении?» Эверенол кивнул. «Да, если их план удастся, то уже через пару поколений вотчиной ордена станет вся Росса. Ежели нет, в Россе начнётся смута, и воздействовать на неё станет весьма сложно». Даже невозможно практически. Слишком уж непредсказуемые эти россы. Слишком опасны. Казалось бы, уже и купил ты его, и заплатил столько, что внукам его вперёд на три жизни хватит. А в какой-то момент все меняется. У него совесть просыпается. Подумайте только. Совесть у продажной шкуры. Дикие эти россы. Просто дикари, право слово. Вот ведь недавно только-только они договорились с одним человечком. Только все дело в ход пошло, и поди ж ты. Совесть у него проснулась. Нельзя, мол, так. То черное колдовство, дьявольское. Не надобно на так с людьми поступать. Господь, может, и не накажет, но какие-то ж пределы быть должны. Не сможет он за них переступить. Тьфу. Дурак. Как может дело их быть дьявольским, когда через него благие цели достигаются? А ежели уж в глубину души магистра поглядеть, да изнаночку вывернуть. Ерунда, все это. Чтобы орден силы взял, магистр радались дьяволом бы договор заключил. Не побрезговал. И потом на Божьем суде искренне каялся. Не для себя, Господи, токма ради ордена. Душу гублю, себя предаю в лапы сатаны, но орден мой, детище мое, могуч и силен будет. Глупая и нелепая мысль о том, что иными методами можно и райские врата заморать, ему в голову и не приходило. С чего бы? Это ж он. Ему можно. Он для ордена. А перед Богом он оправдается. Вообще они с Богом сами разберутся, без посредников. Но Бог-то там. А цель здесь. Пришлось человечка устранить. В России сейчас... Нет, не хаос, но неприятное что-то творится. А им придется другого своего человека задействовать. А не хотелось бы. Он более ценный, более важный, Но ради такого куша можно и им рискнуть. Никто ж не говорит о жертве. Может, еще и вывернется, а когда нет, они за душу его героическую всем орденом помолятся. И обязательно герой в райские кущи попадет. «Я все понимаю», — заверил он собеседника. «Должны справиться». «Должны или справиться». Эваринол задумался. Должны, но риск велик, могут и не справиться. Я просчитал, что мог, но это дикие и непредсказуемые россы. С ними всегда так сложно разумным людям. Ежели помнишь сражение под их городишком с диким названием «Козёл» или Козлауф, собеседник перекосился так, словно у него разом заболели все зубы. Я был там. Тем более. На несколько секунд мужчины замолчали, погрузились в воспоминания. Казалось бы, то дело было спокойное и не предвещающее ничего опасного. Отряду в пятьсот рыцарей надобно захватить один город. Один небольшой город. Там и всего-то человек 200 дружины. Каждый разумный человек поймет, надобно сдаваться. Не сдался никто. На стены встали бабы и мальчишки. Вслед за дружиной из ворот вылетело ополчение из мужиков с вилами, цепами, косами. Какое дело сервом до чьей-то войны? Никакого. И это тоже поймет каждый разумный человек. А они пошли и полегли и забрали с собой часть рыцарского отряда. И только несколько людей под покровом темноты спаслось с поля боя. Россы? Да, во всем виноваты эти проклятые дикари. Почему? Ну почему они не могут попросту сдаться, как это приличествует проигравшим? Почему раз за разом они кидаются на клинки, забирают с собой врагов, стараются хоть зубами вцепиться в глотку, хотя каждый разумный человек предпочтет спасти свою жизнь? Магистр до сих пор не смог найти ответа на этот вопрос и оттого ненавидел Россов еще сильнее. «Тогда предлагаю подготовить запасной план. Но ты понимаешь, магистр, орден тогда не будет первым, но сможет быть равным среди равных. Вам придется не диктовать условия, а договариваться». Магистру это было не по вкусу, но ради сокрушения Россы он готов был разговаривать с кем угодно, хоть с самим сатаной. Я изучал росские поговорки «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». «Они едят синиц? Дикие люди». «О да, друг мой, я бывал там однажды». Магистр вспомнил свою поездку в Россу, свои впечатления, и на миг даже зажмурился. Тогда была Пасха. Он был молод, и... Нет, об этом вспоминать не надо. Никогда не надо. Пусть даже и в бреду те глаза не чудятся. Пусть сгинут, рассыплются. Он свой выбор сделал. И что ты скажешь об этой стране? Она слишком опасна, чтобы позволить ей существовать. Я считаю, что на карте мира не должно быть никакой россы. Должно быть несколько государств, мелких, независимых друг от друга, неопасных для нас, И надобно воспитывать россов, насаждать там свою религию, культуру, обычаи и нравы, сказки и песни, травить в них все росское, учить презирать исконное, свое восхищаться нашим. Только тогда мы сможем жить спокойно. «Я согласен с тобой, магистр. Что ж, я готовлю запасной план, а ты приводи в действие своих людей. И пусть свершится, что суждено». «Пусть сбудется», — выдохнул магистр. «Пусть. Может, тогда он наконец забудет», — «Сможет?» «Сколько уж лет прошло, а не забывается то искушение дьявольское, не оставляет его. Раньше вообще только бичеванием да постом строгим спасался от плоти восстающей. А сейчас возраст, сейчас попроще стало. Забыть. Стереть Россу с карты мира и забыть о ней навсегда». О них обоих.